Глава седьмая. Спотыкается любой. Психолог-новатор Ангела Дакворт написала книгу Твёрдость характера, которая наполнила меня благоговением. Я давно читала статьи Ангелы в журналах по психологии и ожидала, что книга будет интересной. И всё равно меня поразило, как элегантно переплетаются на каждой странице истории и исследования, чтобы донести мысль до читателя. Книга Ангелы была умной, доступной, скромной, забавной. Книга отражала её. Закончив чтение, я написала Ангеле хвалебное электронное письмо, что её книга непренуждённое совершенство. Я упомянула, что пыталась написать собственную и завидую её способностям прирождённого рассказчика. Она ответила мне и заверила, что я абсолютно не права. Она оценила мои добрые слова, но тут же исправила моё предположение о видимой непринуждённости. Взглянув в приложении на первый вариант твёрдости характера, писала она в ответном электронном письме: "Это же почти ужасно, видишь? Ничего похожего на итоговый вариант. Поверь мне, подруга, я там была". можно предположить, что к другим людям успех приходит легко, особенно к тем, кем мы восхищаемся. Мы наделяем своих героев сверхчеловеческими качествами и убеждаем себя, что они рождены победителями. Ане удача это чужая для них земля, на которой они никогда не ступали. Однако неудачные времена бывали у любого, даже если это всего лишь длинные выходные. Не могу передать вам, насколько утешительно было видеть простенькую фразу Ангелы. Через несколько недель мы встретились с Ангелой в Нью-Йорке, и она подробно рассказала про кровь под из слёзы. Да, она сказала, что почти каждый день плакала за компьютером, которые вошли в её книгу. Писать её было непросто, и занятие было вовсе не непринуждённым. Ровно наоборот. Это стало самым трудным из того, что она делала. Её слова помогли мне выстоять. Естественно, Ангела знала об этом. В конце концов, она изучает настойчивость и мотивацию. И я безмерно благодарна ей за то, что она преподнесла завесу над собственным опытом. Гора по-прежнему оставалась крутой, но я была не единственной, кто споткнулся на пути вверх. Нам часто говорят, что лучший способ найти вдохновение поглубже копнуть в себя. Я бы сказала обратное. Если вы пытаетесь понять, что вас вдохновляет, обратите внимание на других людей, которые разделяют ваши ценности и истории жизни которых вы восхищаетесь. Олимпийская чемпионка, фигуристка Сара Хьюс объясняет, что источником вдохновения являются ролевые модели, образцы для подражания. Наличие ролевых моделей неотъемлемая часть сохранения мотивации. Это помогает поменять мышление с я устала, это трудно, зачем беспокоиться, на понимание, что можно стать лучше. Когда Хьюс училась в колледже и готовилась к олимпийским играм, примером для подражания у неё была Тенли Олбрайт, первая американка, выигравшая золото олимпиады в женском фигурном катании, которая затем поступила в медицинскую школу и стала хирургом. Я занималась и спортом, и учёбой на топ-уровне, чего в то время не делал никто из моих ровесников, и чего никто не делал из её ровесников. Не просто делать то, что не делает никто другой. Это может вас сильно изолировать. Но мысль о том, как Тенли... могла преуспевать и на катке, и в школе. Мотивировали меня в те моменты, когда я сомневалась, что можно утром сдать сочинение об американской революции, а днём сделать каскад из двух тройных прыжков. Мысли о тенле придавали хьюс мужества и твёрдости во всех трудных ситуациях. Когда ваши ресурсы исчерпаны, заказ вдохновения извне может помочь вам остаться сильными. социальные вакцины. Лучшие ролевые модели живут не на пьедесталах, они узнаваемы, они рядом. Студентки колледжа, посещавшие вводные занятия по STEM науке, технологии, инженерии и математике, которые вели женщины-преподаватели, больше интересовались этими темами и стали более уверенными в своём владении материалом. Знакомство с образцом для подражания послужило социальной вакциной, обеспечившей студенткам прививку против вредных стереотипов. Социальные вакцины особенно важны во время личностных переходов, когда появляются сомнения в себе, и постоянным спутником становится неуверенность. В 2009 году Мишель Обама посетила лондонскую школу Elizabeth Anderson, где обучалось много девочек из необеспеченных семей. Гость ей не стала произносить общие слова о том, что надо хорошо учиться. Вместо этого она рассказала школьницам о собственном опыте взросления в бедном квартале Чикаго, как она преодолевала трудности и сделала учебу своим приоритетом. Вследствие усердного труда она поступила в Принстон и в юридическую школу Гарвардского университета, а затем нашла работу в престижной юридической компании». В моей истории не было ничего, что должно было привести меня сюда, признавалась бывшая первая леди. Когда я росла, у нас не было ни благосостояния, ни социального положения, достойного упоминания. Если вы хотите знать, почему я сейчас стою здесь, то причина в образовании. Я никогда не прогуливала уроки. Мне нравилось быть умной. Мне нравилось приходить вовремя. Мне нравилось выполнять свою работу. Я считала, что быть умной самая крутая вещь на свете. Мишель Обама поддерживала связь с этими девочками. Снова приехав в Англию через 2 года, она пригласила ту же группу присоединиться к ней при посещении Оксфордского университета. В Оксфорде она сказала им: "Важно, чтобы вы знали, все мы верим, что это место для вас". Мысль Обамы вдохновила учениц. После этого выступления у них значительно улучшилась успеваемость. Экономист Саймон Бёрджес проанализировал результаты тестов у девочек и обнаружил резкое улучшение результатов, которое нельзя было объяснить никакими другими школьными факторами. Возможно, это просто совпадение, или учителя начали что-то делать иначе, но Бёрджес считал, что именно общение с Обамой укрепило веру девочек в их способность добиться успеха. Наличие образца для подражания, чьи достижения кажутся вполне посильными, это мощный источник мотивации, который может принести пользу даже малышам в возрасте 15 месяцев. Одно исследование Масачусетского технологического института показало, что дети, наблюдавшие, как взрослые борются за достижение какой-то цели, прилагали больше усилий для собственной сложной задачи, например, включение игрушки, чем дети, которые видели, что взрослые добиваются успеха без усилий. Некоторые родители хотят, чтобы всё выглядело легко. И не желают расстраиваться на глазах у детей. Но как показывает этот эксперимент, может оказаться полезно дать детям увидеть, как вы слегка опотеете. Дети активно перенимают навыки у окружающих и у взрослых. Когда они видят чужую настойчивость в решении проблемы, велики шансы, что и сами они станут её проявлять. Когда я поступила в Пенсильванский университет, чтобы получить степень магистра в области прикладной позитивной психологии, у меня было ощущение противоречия. Теперь я не бывала с детьми, которые учились тогда в начальной школе. Даже когда я оказывалась дома, я тратила время на исследования и на чтение. Иногда мы вместе с детьми делали домашнюю работу. Это было здорово. Больше всего меня беспокоило, что моя сосредоточенность на карьере каким-то образом вредит им. Через несколько лет я почувствовала облегчение, прочитав исследование, где был сделан такой вывод: дети работающих матерей вырастают счастливыми взрослыми. Хотя я до сих пор чувствую себя немного виноватой, я поделилась этим исследованием со всеми знакомыми работающими мамами. Чувство вины за то, что вы потенциально не идеальная мать, рождается вместе с ребёнком. Избавление от давления требующего совершенства освобождает вас ради того, чтобы просто стараться делать всё как можно лучше. Высокие стандарты это похвально, однако недостижимые стандарты портят жизненные силы и подрывают благополучие. Студенты Стэнфордского университета называют несоответствие между внешней видимостью непринуждённого совершенства и внутренним ощущением борьбы термином утиный синдром. Представьте картинку. Утка плавно скользит по воде, в то время как под поверхностью она лихорадочно гребёт ногами. Когда кажется, что все остальные ученики плавно скользят по учёбе, получают хорошие оценки, активно общаются, ходят на все крутые вечеринки и получают завидную практику, легко поверить, что вы единственный человек, кто утопает в работе и никогда не достигнет нужного уровня. Давление, требующее быть идеальным, потому что все вокруг кажутся идеальными, влияет на людей любого возраста. Я встречала многих пациентов в возрасте от 20 до 60 лет, которые ощущали огромное давление, пытаясь излучать уверенность и при этом с трудом сохраняя её. У одной матери возрастом за 40 жизнь была как на картинке, в буквальном смысле. Мария переехала в Нью-Йорк из пригорода. При первой встрече она показала мне рождественскую открытку, которую послала месяц назад. Это был коллаж из серии "Ущипните меня". На фотографиях трое её детей развятся в березовом океане, она с мужем обнимается на фоне Эйфелевой башни, семья катается на лыжах, а старший ребёнок идёт на выпускной. Мария показала открытку, чтобы показать пропасть между фасадом, который так усердно поддерживала, и пустотой, которую ощущала внутри. Она могла поговорить с новыми городскими друзьями о поверхностных проблемах: что делать с больной собакой, как найти хорошего педиатра и синхронизировать семейные графики. Однако нереалистичные ожидания совершенства не позволяли ей копать слишком глубоко, не раня свои истинные чувства. В браке она ощущала себя одинокой. Сын столкнулся с проблемами на первом курсе колледжа. Она часто задавалась вопросом, какой была бы её жизнь, если бы она не отказалась от карьеры ради воспитания детей. Мария боялась, что после озвучивания таких опасений её сочтут плохой женой и матерью. Она чувствовала себя комфортно всего с двумя людьми: сестрой и психиатром. Мария ощущала себя неудачницей на острове безупречных игрушек, полагая, что она единственная в своей социальной группе, кто испытывает трудности. Как и многие из нас, она переоценивала замечательность жизни людей, которых видела вокруг, и недооценивала их борьбу с проблемами. Исследование под названием Люди с неприятностями встречаются чаще, чем кажется, показывает, как неправильное восприятие идеальной, как на картинке, жизни других людей может заставить нас чувствовать себя хуже по отношению к собственной. Да. Известие, что другие люди не так счастливы, как вам кажется, возможно, и не самое утешительное, но его стоит принять во внимание, потому что предположение об идеальной жизни других людей может заставить вас чувствовать себя плохо из-за вашей собственной. Сравнение крадёт радость. Я нормален? В глубине души многие люди хотели бы получить ответ на этот вопрос. Потребность быть своим заложена во всех нас и никуда не исчезает после школы. Ощущение, что вы единственный, кто рассинхронизирован с остальными, может усиливать ощущение одиночества. За этим часто следует несчастье, отчуждение и изоляция. Если перефразировать Теодора Рузвельта, сравнение крадёт радость. Оно также крадёт уверенность, особенно если ваши ориентиры искажены. Я рассказала Марии об одном исследовании, которое обнаружило следующее. Большинство первокурсников считают, что их однокурсники ведут более социальную жизнь и имеют больше друзей, чем на самом деле. Неудивительно, что эта неуверенность связана с более низким уровнем благополучия и причастности. Мысль, что у соседа трава всегда зеленее, может сделать нашу жизнь бесплодной. Когда Мария осознала, что её друзьям тоже может приходиться нелегко, Это придало ей смелости раскрыться. За кофе она призналась в своих проблемах одной подруге, которая внимательно выслушала и поддержала её. Подруга рассказала, что когда несколько месяцев назад говорила всем, что ездила навестить больного члена семьи, это было просто прикрытие. На самом деле, она попала в больницу из-за депрессии. Марию утомляли и изолировали лихорадочные усилия поддерживать видимость непренуждённого счастья в сочетании с убеждённостью, что все остальные счастливы без усилий. Она ощутила облегчение, обнаружив, что она не одна. Ключевым моментом в её излечении оказалось ощущение поддержки и возможность самой поддержать подругу.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 Это может объяснить привлекательность реалити-шоу и сайтов вроде TMZ, онлайн-таблоида, которые документируют грязную личную жизнь вроде бы идеальных знаменитостей. Когда вы видите, что проблемы есть у всех, это напоминает вам, что вы не единственный человек с неприятностями. В 1950-е годы психолог Леон Фестингер разработал теорию социального сравнения, основанную на идее, что мы определяем собственную социальную и личную ценность на основе того, как сравниваем себя с другими. При отсутствии объективных средств оценивания мы склонны постоянно сравнивать себя — интеллект, привлекательность, благосостояние, собственность — с теми, кто нас окружает. Согласно Фейстингеру, люди предпочитают сравнивать себя с теми, кто похож на них. В конце концов, какой смысл начинающему пианисту сравнивать себя с Моцартом? В социальном сравнении есть плюсы. Учащиеся могут ощущать себя более компетентными, когда сравнивают себя с теми, кто не так хорошо сдал тесты по биологии. Сравнение может оказаться источником мотивации. Например, какой-нибудь бегун захочет повторить результат соперника, который пробежал на десятую долю секунды быстрее. Сравнение может также заставить вас ощутить благодарность за то, что у вас есть, и посмотреть на неприятности и разочарования в истинном свете. Когда мы смотрим на тех, кому повезло меньше, мы часто думаем: "Возможно, у нас не всё так и плохо". Однако в социальном сравнении есть также много минусов. Исследования показывают, что несчастливые люди чаще занимаются социальным сравнением, чем счастливые, и от этого им хуже. Склонность к социальному сравнению коррелирует с низкой самооценкой и депрессией. Возможно, стремление сравнивать себя с другими людьми заложено в нашей ДНК, однако недавно ситуация резко поменялась из-за появления социальных сетей. Когда мы видим людей в социальных контекстах, смеющихся и хорошо проводящих время, то многие из нас предполагают, что это обычный стиль их жизни. Мы отодвигаем занавес, наблюдаем за их проблемами и осознаём их человеческую сущность. Вместо того, чтобы сравнивать себя с людьми, находящимися в том же положении, что и мы, Мы оказываемся в глобальном ландшафте, заполненном бесконечными потоками идеальных лиц, задниц, вечеринок, романов и отпусков. Женщины, которые часто сравнивают себя с другими женщинами, особенно часто страдают из-за внешности. Всего несколько минут просмотра изображений тех, кто на их взгляд выглядит лучше, могут их расстроить. Когда я ловлю себя на этом, я напоминаю себе, как обычно создаются эти изображения. При такой точке зрения фотографии оказывают меньше негативного воздействия. Одно исследование показало, что в борьбе с показным шиком соцсетей помогает такой приём сопоставление снимков, обработанных в Photoshop и реальных. После этого женщины лучше относятся к своему телу. Зацикленность на идеалах, представленных в социальных сетях и во всех аспектах нашей жизни, отвлекает нас от реальных возможных действий. Образцы для подражания, которые являются супермоделями или далёкими от нас суперзвёздами, могут только усилить неуверенность в себе и, как в поговорке, подлить масло в огонь сомнений. Когда наше внимание поглощено внешним видом и стремлением к совершенству, мы закрываемся от возможностей, не желая рисковать из-за страха неудачи. Социальные связи, любопытство и настойчивость увядают перед лицом нереалистичных ожиданий. Противоядие состоит в том, чтобы найти реалистичные образцы для подражания. которые вдохновят вас и самому стать настоящей ролевой моделью для других людей.